кассандра клэр сумеречные охотники книга 3 город стекла моей матери я считаю каждый час во всем его блеске долог путь безмерно тяжек от преисподней к свету Мильтон. Потерянный рай. Часть первая. Взлетают искры. Но человек рожден для страданий, как искры, чтобы устремляться вверх. Иов. Глава 5, стих 7. Глава 1. Портал. Вернулось тепло, и вновь ярко светило солнце. Не то, что на прошлой неделе. клэрри бежала к дому Люка по пыльной дорожке. Чтобы волосы не лезли в глаза, девушка натянула капюшон. Погода, может, и прояснилась, но с эстривер по-прежнему задувал злой ветер. Пахло химией, асфальтом и бензином из Бруклина, а еще сжженным сахаром с заброшенной фабрики. Саймон дожидался на крыльце, сидя в продавленном дырявом кресле. Он пристроил на коленях карманную «Нинтендо» и сосредоточенно водил стилусом по нижнему экрану. «Есть!» — сказал он, когда Клэри поднялась по ступенькам. «Я чемпион по гонкам Марио!» Клэри откинула капюшон и, поправив челку, достала из кармана ключи. «Ты где пропадал? Я тебе все утро звонила!» Саймон спрятал сверкающую коробочку игровой консоли в почтальонскую сумку. «У Эрика мы репетировали!» «Репетировали?» — нахмурилась клэрри и даже перестала возиться с замком. «Так ты...» «Все еще в группе?» «Ну да, а что?» Обойдя клэрри Саймон предложил. «Давай помогу!» Уверенно, без лишней суеты, он провернул ключ в ржавом замке и механизм, щелкнув, поддался. Саймон случайно коснулся руки Клэри. Девушка вздрогнула. Кожа вампиров была холодна, как уличный воздух. При Саймоне Клэри по-прежнему становилось неловко, ведь они всего неделю как расстались. «Спасибо», — буркнула девушка, забрав ключи и не глядя на друга. В гостиной было жарко. Повесив куртку на крючок в прихожей, Клэри прошла в спальню. Саймон к ее неудовольствию плелся следом. На кровати лежал чемодан, раскрытый, будто устрица. Повсюду валялись одежды и художественные принадлежности. «Я думал, ты в Идрис всего на пару дней собираешься», заметил Саймон, рассматривая беспорядок с легким оттенком неприязни во взгляде. «Так и есть. Просто я не знаю, что взять. Вдруг мне запретят носить брюки. Ни платьев, ни юбок у меня почти нет». «Почему это тебе запретят носить брюки? Ты в другую страну отправляешься, а не в другой век». Нефилимы на вид старомодные. и Изабель всегда в платьях ходит. Выпалила Клэри и тяжело вздохнула. «Ладно, проехали. Я из-за мамы расстроена, вот и загоняюсь насчёт гардероба. Давай о другом поговорим. Как репетиция? Название группе подыскали?» «Всё отлично!» Саймон уселся на стол. «Думали над слоганом. Хочется чего-нибудь с игрой слов, типа «Наш рок не отпустит». Ты признался Эрику и остальным, что я вампир?» «Нет. В подобном, знаешь ли, не так-то легко признаться. Наверное, ты прав, но они твои друзья. Им можно открыться. Тем более, узнав, что ты вампир, они станут почитать тебя, ну, как рок-н-ролльного бога, вроде того вампира, Лестера». «Лестат», — поправил ее Саймон. «Вампира звали Лестат. И вообще он выдуманный. Ты, между прочим, тоже не особо торопишься рассказывать друзьям, что ты не Филим. «Каким еще друзьям?» «Ты мой друг!» Клэри навзнич упала на кровать. «И тебе я открылась!» «Выбора не было!» Склонив голову на бок, Саймон посмотрел на Клэри. В свете ночника его глаза приобрели серебристый оттенок. «Я буду скучать по тебе!» «И я по тебе буду скучать!» призналась Клэри. Предвкушая путешествие в Идрис, Клэри больше ни о чем другом думать не могла. От возбуждения по телу бегали мурашки. «Выдрис», — ликовала Клэри, — «на родину Нефилимов, в город стекла. Спасать маму. И рядом будет Джейс». Глаза Саймона заблестели. Вампир как будто прочел ее мысли. «Напомни», — попросил он тихим голосом, — «зачем тебе выдрис? Разве Люк и Мадлен без тебя не управятся?» Маму погрузила в сон заклинание одного мага, Рагнора Фелла, Мадлен говорит, надо найти Фэлла и уговорить его снять заклинание. Понимаешь, колдун с Мадлен не знаком, а мне он поверит, потому что знал маму. Я ведь на нее очень похожа. Люку со мной нельзя, в Эдрис его пустят, но в Аликанте без разрешения Конклава нет. Конклав разрешение Люку не даст, и, пожалуйста, не говори с ним об этом. Он и так не хотел отпускать меня. «Хорошо, что Люк давно знает Мадлен, иначе точно не отпустил бы». «В Эдрис отправляются Лайтвуды и Джейс. Они помогут. Ну, в смысле, Джейс ведь обещал тебе помочь. Он не против твоего присутствия?» «Конечно, он поможет. Из чего бы ему быть против?» — ответила Клэри. Она прекрасно знала, что это неправда. От Мадлен Клэри прямиком побежала в институт к Джейсу. Когда-то она рассказала о секрете матери именно ему, не Люку. Как ни странно, теперь во время разговора Джейс стал бледнеть, будто Клэри не план спасения излагала, а с жестокой неспешностью тянула из брата кровь. «Никуда ты не поедешь. Если придется, я свяжу тебя, повалю на пол и сяду сверху. Не пущу вы, Дрис!» Произнес он хлестко, будто по лицу ударил. «Ничего себе!» Клэри бежала к нему со всех ног, а он... «Стоит на пороге, смотрит, как на безумную, и побледнел, что твоя смерть. Вы же едете?» «Да, едем. Так надо!» Конклав созвал всех активных членов на общий совет. «Голосовать насчет Валентина. И раз уж мы последние, кто имел с ним дело...» «Так почему мне нельзя с вами?» — возмутилась Клэри. «Джейс еще больше разозлился от такой прямоты. Для тебя там слишком опасно». «А здесь спокойнее, да?» «Меня за последний месяц раз десять чуть не убили! В Нью-Йорке!» «В городе были два орудия смерти, и Валентин стремился их заполучить», — процедил Джейс. «Теперь он обратил свой взор на Идрис. Все знают!» «Насчет Идриса мы совершенно уверены», — сказала Мариса Лайтвуд, стоявшая до того в тени. В ярком свете на лице у нее отчетливо проступили следы жуткой усталости. Во время последней битвы Роберта Лайтвуда ранил демон, отравил ядом, и теперь Марисе приходится постоянно ухаживать за мужем. Один бог знает, скольких трудов ей это стоит. А еще Конклав пожелает встречи с Клариссой. И тебе, Джейс, о его намерении известно. «Шел бы этот Конклав». «Джейс», — неожиданно по-матерински одернула его Мариса, — «следи за речью». «Конклав». «Много чего хочет», — поправился Джейс. «Только мы не обязаны ему потакать». Мариса словно читала мысли Джейса, и эти мысли ей очень не нравились. Конклав редко ошибается. «С их стороны логично требовать встречи с клэрри После всех испытаний ей есть что рассказать». «Я буду говорить за неё. Отвечу на любые вопросы», — настаивал Джейс. Вздохнув, Мариса обратила взор голубых глаз на Клэри. «А ты и сама в Эдрис хочешь, я верно поняла?» «Всего на пару дней. Ничего со мной не случится!» Взмолилась Клэри, стараясь не замечать, как испепеляюще смотрит на Марису Джейс. «Клянусь!» «Дело не в опасностях. Дело в том, согласишься ли ты на встречу с Конклавом. Они хотят поговорить с тобой. Если откажешь, нам не разрешат провести тебя в Эдрис». «Нет», — начал было Джейс, но Клэри ответила. «Согласна!» По спине пробежал холодок. Из всего конклава ей была знакома лишь инквизитор, да и с ней-то лишний раз общаться не радовала. «Решено», — подвела итог Мариса, массируя виски. Её голос дрожал, перетянутый скрипичной струной. «Джейс, проводи Клэри на выход, а потом я жду тебя в библиотеке. Надо поговорить». После этих слов... Мариса растворилась в темноте, ни слова не сказав на прощание. Клэри будто окатили ледяной водой. Дети Марисы, Алика и Изабель восхищались матерью, которую и сама клэрри считала человеком хорошим, вот только теплоты ей не достает. «Полюбуйся, что ты натворила!» Брат недовольно сомкнул губы. «Мне надо выдрис, как ты не понимаешь!» ответила Клэри. «Ради мамы!» «Мариса чересчур доверяет Конклаву. Думает, они непогрешимы. А я не смею разубедить ее, потому что...» Он осекся. «Так действовал бы Валентин?» — подсказала клэрри. Вопреки ожиданиям, Джейс не взорвался гневом. «Непогрешимых не бывает», — скованно произнес он, потом вызвал лифт и закончил фразу. «Даже в рядах Конклава». Скрестив руки на груди, клэрри спросила... «Ты поэтому не хочешь меня отпускать? Думаешь, я в опасности?» «А что, есть ещё причины не пускать тебя в Эдрис удивился Джейс. клэрри тяжело сглотнула. «Ты...» «Фразу она не закончила, договорив про себя. Ты сказал, что больше не любишь меня, а я, представь, всё ещё люблю тебя. Глупо, да, но ты сам прекрасно всё понимаешь». Тем временем Джейс подсказал. «Не хочу всюду таскать за собой младшую сестрёнку!» В его голосе прозвучала насмешка и что-то ещё. Грохоча прибыл лифт. Войдя в кабину, девушка обернулась. «Я хочу выдриться не из-за тебя. Ради мамы, нашей мамы. Надо ей помочь. Очень надо, как ты не поймёшь. Без меня мама никогда не проснётся. Хоть притворись, что тебе есть до неё дело!» Джейс положил ей руки на плечи, коснувшись похоти шеи, и от этого девушка совершенно не к месту затрепетала. Против воли она заметила синяки под глазами у Джейса, запавшие щёки. Привычный чёрный свитер и тёмные ресницы только чётче их выделяли. С Джейса можно было писать портрет в чёрно-белых тонах, добавив мазки золотым, на месте глаз, для контраста. «Лучше пойти мне», — настоял Джейс. «Я помогу матери. Скажи, куда идти и что спрашивать». «Достану всё нужное!» Мадлен предупредила мага, что придёт дочь Джослин, не сын. «Так передай», — стиснул Джейс её плечи, «что в планах изменения. Пойду я, а не ты. Никак не ты!» «Джейс!» «Я всё сделаю. Всё, что пожелаешь. Только останься дома». «Не могу». Джейс попятился, будто его толкнули. «Почему?» «Потому что Джослин...» «Моя мать». «И моя тоже», — холодно возразил парень. «Почему Мадлен не поручила задание нам обоим? Отчего посылает одну тебя?» «Сам знаешь». «Да», — еще холоднее заговорил Джейс. «Для Мадлен ты навсегда останешься дочерью Джослин, а я сыном Валентина». Юноша захлопнул решетчатую дверь лифта, словно возводя между собой и Клэри преграду. Узорчатая ширма разбила его лицо на множество металлических ромбов, и сквозь один из них сверкал яростным блеском золотой глаз. «Джейс!» — позвала клэрри но лифт с грохотом и скрежетом понес ее вниз, в темноту собора. «Земля вызывает Клэри!» — Саймон помахал у нее рукой перед носом. «Уснула?» «А? Что?» «Прости!» — встряхнула головой Клэри. С Джейсом она больше не разговаривала, да он и не брал трубку. Пришлось составлять план похода в Эдрис с Лайтвудами при неохотном посредничестве несчастного Алика, разрывавшегося между Джейсом и матерью. «Ты что-то говорил?» — переспросила Клэрри. «Да, по-моему, вернулся Люк», — сказал Саймон и соскочил на пол. В этот момент открылась дверь в спальню. «А вот, собственно, и он». «Привет, Саймон», — поздоровался Люк спокойным, и скорее усталым голосом. На оборотне были поношенная джинсовка, фланелевая рубашка и заправленные в ботинки вельветовые штаны, видавшие лучшие годы. Очки Люк сдвинул на лоб, зарыв их в каштановые волосы, в которых с прошлого раза прибавилось седины. Люк принёс с собой квадратный свёрток, перетянутый зелёной лентой, и вручил его со словами «Тебе на дорожку». «Ой, спасибо! Но зачем?» «Да и так столько всего!» Люк накупил ей одежды взамен утраченной, подарил новый телефон, набор художника. Почти всё, что сейчас было у клэрри она получила заботами Люка. «Ему ведь идея этого путешествия совсем не нравится!» мысленно подметила девушка. «Увидел это и вспомнил о тебе», — оправдывался Люк. Вскрыв коробку и развернув слои обёрточной бумаги, клэрри нащупала нечто мягкое, словно мех котёнка. Тихо охнув, вытащила бархатный плащ бутылочно-зелёного цвета, старомодный, подкладка из золотистого шёлка, медные пуговицы и широкий капюшон. Разложив обновку на коленях, Клэри любовно провела по ней пальцами. «Как будто из гардероба Изабель. Настоящий походный плащ нефилима «Точно», — ответил Люк, — «теперь, когда попадёшь в Эдрис, будешь совсем как своя». «Маскируешь меня под Нефилима?» «Клэри», — грустно улыбнулся Люк, — «ты и есть Нефилим. Но ты знаешь, как сумеречные охотники относятся к чужакам, если можно хоть немного сгладить различия». Тут напомнила себе Саймон. Вампир издал какой-то странный звук, и Клэри виновато обернулась. Совсем о друге забыла. «Ну, мне пора», — глянув на часы, сказал Саймон. «Ты же только пришел», — возразила Клэри. «Я думала, оттянемся вместе, кино посмотрим или еще что!» «Покой вещи!» — напомнил Саймон с улыбкой, яркой, как солнышко после дождя. «Будто и правда не обижается. Зайду позже попрощаться!» «Брось!» — протянула Клэрри. «Оставайся!» «Не могу!» — решительно отказал Саймон. «С Майей встречаюсь!» «Вот как!» «Ну, здорово!» — ответила Клэрри. И правда, Майя хорошая, умная, красивая. И ещё она оборотень. Оборотень, влюблённый в Саймона. Может, так и должно быть? Саймон — нежить. И встречаться ему стоит с нежитью. Нечего водиться с сумеречными охотниками. Тогда тебе лучше идти. Ага, — согласился Саймон. В его тёмных глазах Клэри не сумела прочесть ничего, хотя раньше и получалось. Интересно, почему это? Побочный эффект вампиризма? «Пока!» — сказал Саймон и наклонился, готовясь поцеловать Клэри в щёку. Даже убрал к уху волосы и отстранился. По его лицу клари тоже не сумела ничего понять. Она удивлённо нахмурилась. Саймон прошёл мимо люка в коридор. Хлопнула парадная дверь. «Да что с ним?» — воскликнула девушка, прижимая к себе бархатный плащ, словно ища в наряде утешения. «Он из-за вампиризма такой странный?» «Вряд ли». — насмешливо ответил Люк. — Став нежитью отношения к миру, да и к знакомым, не изменяешь. Дай Саймону время. В конце концов, ты порвала с ним. — Это он порвал со мной. Ты его не любила. Положение незавидное, но Саймон справляется с достоинством. Другой парень на его месте разобиделся бы или ночевал у тебя под окном с бумбоксом в обнимку. — Бумбоксы устарели еще в прошлом веке. Поднявшись с кровати, Клэри надела плащ и застегнулась под самое горло. До чего же приятно ощутить мягкие объятия бархата. «Просто хочется, чтобы Саймон вел себя, как раньше. Нормально!» Посмотревшись в зеркало, Клэри осталась довольна. Зелёный выгодно подчёркивал рыжий цвет волос и оттенок глаз. «Что скажешь?» — обернулась она к Люку. Спрятав руки в карманы, Люка перся плечом о косяк. По его лицу пробежала смутная тень. «Твоя мама носила такой же». Клэри впилась ногтями в манжеты плаща. Люк говорил от Джослин с такой грустью, что хочется плакать. «Мы сегодня успеем в больницу? Скажу маме, что отправляюсь в Эдрис. Спасать её!» «Да, в больницу заглянем», — кивнул Люк. «И вот ещё что!» «Что?» Смотреть на Люка совсем не хотелось, но к облегчению Клэри... Печаль ушла с его лица. Оборотень улыбался. Нормальным быть не так уж и здорово. Глянув в записку, Саймон прикрыл глаза от полуденного солнца и посмотрел на собор. Институт гранитной глыбы высился на фоне синего неба. Стрельчатые арки и окна, высокая каменная изгородь. Горгульи свисают с карнизов и как бы дразнят. Входи, мол, если осмелишься. Первый раз... Саймон увидел на месте собора одни лишь руины, однако на нежить маскировочные чары не действуют. «Тебе здесь не место!» Слова прозвучали резко и едко. «Но откуда? Из уст горгулий? родились прямиком в голове? Это церковь, а ты проклят!» «Цыц!» — неуверенно пробормотал вампир. «Плевать мне на церкви, я вообще еврей!» В каменной стене имелись кованные ворота, Саймон потянулся к калитке, ожидая, что кожа вспыхнет болью. «Хм, нет, всё хорошо. Видимо, ворота сочли святыней и заклятий накладывать не стали». Саймон отворил калитку и вошёл. На полпути от входа рядом послышались знакомые голоса. Или не совсем рядом. Юный вампир успел позабыть, насколько обострились его слух и зрение. Говорящие как будто стоят за спиной. Обойдя институт, Саймон заметил, люди довольно-таки далеко, на противоположной стороне участка. Высокая трава почти скрывала ветвистые тропинки, обегавшие клумбы роз. Саймон даже заметил каменную скамейку, увитую ползучим растением. Да, некогда здесь и правда стояла церковь, пока ее не заняли сумеречные охотники. Первым Саймон увидел Магнуса. Тот привалился к замшелой каменной стене, одетый в белую футболку с олиповатым цветастым узором и в радужные кожаные штаны. Эдакая парниковая орхидея в окружении затянутых в черное нефилимов. Алика, бледного и неспокойного. Изабель, чьи черные косы были перехвачены серебристыми лентами. Рядом стоял мальчик, наверное, Макс, и еще их мать, суховатая взрослая копия дочери. Последний Саймон заметил незнакомую женщину. Из-за седины... Он принял ее за старуху, но стоило ей повернуться и заговорить с Марисой, как стало понятно, старухе лет тридцать-сорок, не больше. Поодолит о всех, будто чужой стоял Джейс, тоже весь в черном. Саймон, одетый в черное, выглядел как покойник, хоть в гроб клади. Джейс в черном выглядел угрожающе, и волосы его казались еще светлее. Саймон невольно сутулился. «Как простить Джейса?» Не держать обиду, когда на сердце по-прежнему больно. Одна надежда на время и милосердную память. Странно, весьма необычно видеть такое сборище нефилимов. Джейс ощутил присутствие нежити и обернулся. При виде тонкого белого шрама у него на шее Саймон ощутил, как обида преобразуется в нечто иное. Коротко кивнув вампиру, Джейс обратился к Марисе. «Я сейчас отойду ненадолго», — сказал он таким тоном, — каким Саймон ни за что бы не обратился к собственной матери. Джейс говорил не как ребёнок с родителем, а как взрослый со взрослым. В знак разрешения Мариса лишь отмахнулась. «Так долго?» — говорила она с Магнусом. «Это ненормально». «Большая скидка. Вот что. Не есть нормально», — ответил Магнус и ударил по стене каблуком. «Обычно я беру вдвое больше». «Ну, это всего лишь временный портал в Идрис. Портал в один конец. Мы войдем, и ты закроешь проход. Такова суть договора». Мариса обратилась к седовласой женщине. «Ты, Мадлен, останешься и проследишь, чтобы Магнус свою часть соглашения выполнил». «Мадлен?» «Так вот она какая, подруга Джослин». Впрочем, Саймон разглядеть ее как следует не успел. Джейс схватил его за руку и увел подальше». Туда, где трава выросла еще гуще и выше, а стебли вьюнка по-змеиному оплетали тропинку. Заведя вампира за высокий дуб, Джейс быстро огляделся. «Здесь безопасно. Можем поговорить». Определенно, здесь было тише. Громада института заглушала идущий с Йорка веню шум дорожного движения. «Это ты меня вызвал», — заговорил Саймон. Прилепил записку на окно. «Не мог по телефону позвонить, как все нормальные люди». «Если можно, вампир, я телефоном не пользуюсь», парировал Джейс, пристально глядя на Саймона, будто в раскрытую книгу, со смесью удивления и, кажется, разочарования. «Так значит и правда, ты живешь при свете дня. Даже полуденное солнце тебе не страшно?» «Не страшно», — ответил Саймон. «Сам знаешь. Ты был там с нами». «Где это там?» — вампир объяснять не стал, потому что Джейс не хуже него помнил и реку, И грузовик, и восходящее солнце. Помнил, как закричала Клэрри. Ну, не знаю, не знаю. Вдруг ты утратил свои аномальные способности, предположил Джейс, хотя в виду имел совершенно другое. Если мне резко захочется воспламениться, я тебя предупрежу, ответил Саймон, который и без того недолюбливал Джейса. Ты меня только затем и вытащил на окраину, чтобы полюбоваться, как на микробов в чашке Петри. В следующий раз пришлю тебе фотку. Ставлю ее в рамку и буду хранить у кровати. Неуклюже съязвил Джейс. Послушай, вампир, есть дело. Противно признавать, но у нас с тобой имеется кое-что общее. Неужели наши шикарные прически? Так же искренне сострил Саймон. Глядя на Джейса, он потихоньку начинал нервничать. Клэри, объяснил наконец нефилим обезоружив Саймона. Клэри? «Клэри», — повторил Джейс, — «ну, знаешь, такая невысокая, рыжая, плохо воспитанная». «При здесь она?» — спросил Саймон, хотя отлично понимал, при чем. «Просто не хотелось заводить с Джейсом разговоров о чувствах. Разве по лицу не прочесть?» «Видимо, нет». «Она нам обоим дорога», — сдержанно произнес Джейс, в упор глядя на Саймона. «Для нас обоих клэрри важна. Я прав?» «Хочешь убедиться, дорога ли она мне?» «Дорога, слабо сказано. А вдруг Джейс прикалывается? Слишком жестоко даже для него. Или смеется? У самого-то с Клэри не получилось?» Саймон надеялся, что клэрри и Джейс еще признают друг в друге родственников, надеялся на братскую любовь между ними. Заглянув Джейсу в глаза, он почувствовал, как надежда тает. Во взгляде Нефилима не было и следа братской любви. Не было в них и намёка на издевательство, зато ярко виднелось страдание, и Джейс это понимал. «Не обманывайся, мне противно спрашивать тебя о Клэри», — резко проговорил он. И «Я хочу понять, на что ты ради неё готов. Сумеешь ли соврать?» «Соврать? В чём вообще дело?» Только сейчас вампир сообразил, почему сборище сумеречных охотников ему не понравилось. а а, -а! «Ясно. клэрри думает, что вы перейдёте в Эдрис ночью, а вы уходите немедленно». «Именно», — скажешь Лайтвудам, мол, тебя прислала Клэри, передать отказ от путешествия. Скажешь, что Клэри передумала. Голос Джейса прозвучал предельно странно и непривычно. «Почему?» — Джейс просит Саймона. «Умоляет. Нефилимы поверят тебе. Вы с Клэри очень очень близки саймон покачал головой ну нет ты говоришь об одолжении клэрри но просишь об одолжении самому себе саймон развернулся готовый бежать не пойдет схватив вампира за руку джейс развернул его к себе я за клеэри прошу хочу защитить ее ради клэри выслушай меня Саймон выразительно посмотрел себе на руку в том месте, где в нее вцепился Джейс. «Как я могу защитить клэрри если ты даже не говоришь, от чего ее надо спасать?» «Просто поверь мне», — не разжимая хватки, ответил Джейс. «Видишь ли, ей очень хочется выдрис. Должна быть чертовски уважительная причина, по которой я не пущу туда Клэри». Джейс медленно выдохнул и нехотя отпустил вампира. «Всё из-за происшествия на корабле», — сказал он севшим голосом. клэрри применила новую руну, открывающий знак. «Что получилось? Ты сам видел». клэрри потопила корабль, спасла нам жизни. «Говори тише», — предупредил Джейс, тревожно озираясь по сторонам. «Хочешь сказать, есть ещё свидетели?» — недоверчиво спросил Саймон. «О корабле знаем я, Люк и Магнус». Все. Остальные думают, что судно само развалилось? Я объяснил, что Валентин ошибся в ритуале обращения. Ты солгал Конклаву. Саймон не знал, восхититься или поддаться испугу. Да. Изабель и Алик знают, что Клэри умеет творить новые руны. Мне не удастся скрыть эту ее способность от Конклава и нового инквизитора. А если Конклав проведает, что в руках Клэри обычные руны обретают невероятную, разрушительную силу, её начнут использовать в качестве бойца. оружия клэрри не готова. Её воспитали иначе. «Что?» — осёкся Джейс. Саймон покачал головой. «Ты же не Филим», — тихо произнёс он. «Ты должен стараться во благо Конклава. Пусть даже придётся использовать Клэри». «Хочешь отправить ее в битву? На войну с Валентином и его полчищами?» «Нет, не хочу. Только я не Лайтвуд. Меня не спросят, кто встанет в передних рядах, клэрри или моя семья». «Не в этом дело». Медленно наливаясь густой краской, проговорил Джейс. «Если бы клэрри и правда была полезной Конклаву, я бы не стал спорить. В бою от нее толку мало». Ты никогда не отдашь Клэрри Конклаву. Даже будь она чрезмерно им полезна. Ты к чему ведёшь, вампир? К тому, что она твоя и только твоя. Значит, не поможешь, — побледнев спросил Джейс. И Клэри помогать не станешь. Саймон погрузился в раздумье Внезапно тишину нарушил вопль, страшный и отчаянный. Ещё страшнее было то, «Как резко он прервался!» «Что это?» — завертелся на месте Джейс. Вслед за первым воплем прозвучали другие. За ними раздалось лязганье, от которого у Саймона засвербило в ушах. «Что-то... что-то случилось!» — забормотал вампир. Джейс сорвался с места, побежал к саду, перепрыгивая через корни. Саймон, поборов неуверенность, припустил следом. «Он и забыл, как быстро теперь умеет бегать!» Саймон догнал Джейса возле угла церкви, и вместе они ворвались в сад, где разразился хаос. Повсюду расплылся густой туман, пахло озоном и чем-то еще неприятным и сладковатым. В прорехе меж клочья в дымке виднелись смутные силуэты. Вот Изабель, тряхнув косами, ударила плетью, словно золотой молнией. Она отбивалась от крупного монстра. «Демон? Быть не может!» «День в самом разгаре!» Спотыкаясь, вампир прошел чуть вперед и заметил, что бьется Изабель с человекообразным созданием. Впрочем, горбатое и скрюченное, на человека оно походило мало, только слепо размахивало толстой дубиной. Всего в нескольких шагах сквозь брешь в каменной изгороди виднелась Йорка Веню, безмятежная река машин под чистым голубым небом. «Отреченные!» — прошептал Джейс, доставая сияющий клинок Серафимов. Их десятки. Позабыв меру, он грубо отпихнул Саймона в сторону. «Оставайся тут, понял? Не лезь!» Нефилим метнулся в бой. Саймон будто взирал на сад сквозь матовое стекло, не в силах понять, что же происходит по ту сторону. Изабель пропала, зато появился Алик. Окровавленной рукой он рассек грудь отреченному, и монстр, корчась, упал. За спиной Нефилима Возник еще один, но Джейс был тут как тут. Подпрыгнул и со страшной силой обрушил клинки на шею чудовищу. Голова покатилась по земле, брызнул фонтан черной крови. От ее горького ядовитого запаха у Саймона скрутило живот. Сумеречные охотники перекрикивались, тогда как отреченные сражались молча. Внезапно дымка стала рассеиваться. У стены монастыря, дико сверкая глазами и вскинув руки, стоял Магнус. Между ладоней у мага потрескивали синие молнии. В стене перед ним открывалась черная дыра. Не просто отверстие, пустое и абсолютно черное, а подобие зеркала, заключившее в себе вихрь темного пламени. «В портал!» — воскликнул Магнус. «Отступайте к порталу!» Дальше все происходило очень быстро. Мариса Лайтвуд, вынесла из тумана Макса, обернулась, крикнула что-то через плечо и шагнула в портал. Следом Алик потащил к проходу Изабель. Ее плеть волочилась по траве, оставляя кровавый след. И только Алик подтолкнул сестру к магическим вратам, как у него за спиной возникло чудовище, отреченный с острым ножом. Скинув оцепенение, Саймон побежал. Окликнул на ходу Изабель и тут же споткнулся, полетел к уборем, «Умей, вампир, дышать!» сбил бы пульс от падения. Поднявшись, он глянул под ноги и увидел труп женщины с перерезанным горлом. Мертвые голубые глаза, окропленные кровью сидины «Мадлен!» «Шевелись, Саймон!» — крикнул Джейс. Он несся к вампиру, сжимая в руках окровавленные клинки. Саймон обернулся. Над ним навис отреченный, тот самый, что преследовал Изабель. Изрезанная шрамами морда расплылась в широком оскале. Даже нечеловеческие рефлексы и скорость не спасли вампира. Клинок вонзился в его неживую плоть. Боль разлилась по всему телу, и наступила тьма.